воспоминаний Аполлона Григорьевича Лебедева, рассказанных им самим. «И ведь просто так по-приятельски к себе не пригласит, нет, чтобы сесть спокойно, распить бутылочку коньячишка, сигарку выкурить, побеседовать о приятном, то есть о вскрытии трупов. Ну или какое иное развлечение, полезное для холостого мужского организма, так ведь вызывает прямо как на пожар». Бросай все, дорогой Лебедев, хватай свой непременный чемоданчик и бегом ко мне. У нас тут катастрофа почти случилась. Нельзя другу отказать. Действительно, дом выглядел как после обыска или добротного семейного скандала. Пол в столовой усеян битыми тарелками вперемешку с едой, дети орут, старуха носится как угорелая, а дама нежная на кушетке валяется почти без чувств. Первым делом влил в нее капли, приказал старушке прислуги Бойкой напоить чаем с мятой и уложить спать. Для здоровья никаких опасностей, кроме женской дури. С этим справились, занялись кулинарным шедевром. На запах, конечно, не определить, но опыт намекает, что тут намешали. Провел быстрый анализ, результат убедительный. Теперь остатки подчистить. Натянул резиновые перчатки, собрал разлетевшиеся по паркету кусочки мяса, сложил в кастрюлю и приказал кухарке выбросить все вместе. Не жалеть посуду. Она мне приносит пакетик вощеной бумаги, говорит, от специй осталось. Я ей в ответ приказал тщательно вымыть с хлоркой пол в столовой и кухне. Выходит Ванзаров, весь такой домашний, в халате, прямо как помещик. «Не напрасно семейный ужин испортил?» — спрашивает. «Нет, не напрасно!» — отвечаю. «Если, конечно, не желали, чтобы я потом вскрывал вашу сестру!» Он посмотрел на меня и говорит. «Ваш искрометный юмор ценю, но первыми яд достался бы моим племянницам». Тут уж, конечно, перегнул палку. Извинился, опасность действительно была. Что-нибудь особенное приготовили? Бездарно и примитивно говорю. Никакой сомы. Сианид смешали с солью и перцем, чтобы отбить запах, и добавили безобидных пряностей. Для букета, так сказать. у Вас в доме курят? Дети и так чудом остались живы. Не хватало, чтобы они отравились вашими сигарками. Ладно, и это стерпим. Друг слегка нервничает. Надо понимать. У вас слишком доверчивая сестра, говорю. Ей полагается быть более осмотрительной, особенно в выборе знакомых. Жизнь в столице коварная. Вот сами ей объясните. Нет уж, благодарю. У меня с женщиной разговор короткий. Воспитанием заниматься не умею. «Любить или вскрывать? Всегда пожалуйста, остальное не для меня». Тем временем волнение унилось. Девчонки затихли, старуха куда-то делась, даже барыня стонать прекратила. «Покой и благодать!» И тут телефонный аппарат как грохнет. Друг мой подскочил, как ужаленный, схватил трубку и шипит вражок. «Ванзаров у аппарата!» Слышу, из трубки доносится. «Что ты решил?» «Я решил, что найду вас, и вы ответите перед судом за смерть двух человек!» Говорит он спокойно, словно ничего и не было. Исключительное самообладание. Слышу, «Ну, берегись!» А это уж как карта ляжет. «Ты подписал себе смертный приговор!» «Да за что же такие страсти?» Тут он плотнее к уху приложил, выслушал и говорит, «Постараюсь участь». И повесил трубку. Спрашиваю, «Угрожали?» «Обычное дело», говорит. «Что в этот раз?» «Уведомили, что меня ждет смерть. Оказывается, я помешал богу Соми свершить правосудие. А еще было добавлено нечто новое». «Снял я перчатки, сел на край диванчика и говорю, «Удивляйте!» «Оказывается, нашему проклятому миру рабства и насилия осталось доживать считанные часы. Бог радости и счастья лучезарной Сома уже несет народу освобождение, а его мучителям... «Возмездие». «Страшная жуть!» «Не в этом дело. Неизвестный собеседник почти слово в слово повторил восторженную речь госпожи Лехиной. Только срок освобождения приблизился. К чему бы это?» «Вам не кажется, коллега, что худшее из предположений доктора Цвета может сбыться? Ящик Пандоры уже открыт». «Продолжайте, коллега». «Нас ожидает Армагеддон или, по меньшей мере, Судный день», — говорю. Несколько возвышено но уж так пробрало меня на патетику в поздний час. «Возможно, бог Сома и впрямь решил нас проучить», — говорит Ванзаров. «Но завтра мы еще посмотрим, как это ему удастся». Вырезка из газеты «Наши дни» за 7 января 1905 года. Рабочие Франко-русского общества заводов 6 января продолжили забастовку. Около завода все спокойно. На воротах завода вывешено объявление следующего содержания: Рабочие всех цехов приглашаются в пятницу, 7 января, для выборов депутатов. 7 января будет дан в 8 с. часов утра свисток для созыва рабочих к заводу. А в 8:45 минут Ворота завода будут открыты. Администрация завода надеется, что все недоразумения будут в скором времени улажены. Систематизация материалов к событиям 7 января 1905 года. Папка номер 35. В 8 часов утра поступила депеша из департамента полиции, в которой сообщалось о начавшейся в городе всеобщей забастовке. Петербургский гарнизон и жандармское губернское управление переводились на военное положение. Был организован штаб по борьбе с беспорядками во главе с великим князем Владимиром Александровичем. В связи с возможными выступлениями вводился особый режим несения службы городовыми, отменялись отпуска и выходные дни. Все чиновники полиции должны были находиться на своих местах для получения дальнейших указаний, чтобы операция не сорвалась. Ванзаров потребовал от начальника сыскной полиции выделить необходимых людей. Филиппову не хотелось нарушать распоряжение департамента, и тогда Ванзаров добавил веский аргумент. Полковник Герасимов лично заинтересован в поимке преступника. Охранное отделение не смогло разыскать, а сыску удастся. При случае Филиппов сможет блеснуть успехами своих сотрудников, а если что-то пойдет не так, свалить все на охранку. Владимиру Гавриловичу такая мысль понравилась, он дал добро. Накануне Джуранский и Курочкин отправились в Петербургский частный коммерческий банк для осмотра места и тщательной подготовки всех мелочей. Ротмистр обследовал входы и выходы, чтобы исключить малейшую возможность побега. Курочкин лично отобрал для задержания самых крепких агентов, пятерым выдал костюмы конторских служащих, остальные оделись как заурядные коммерсанты. Все было готово. В центре операционного зала за элегантными столиками-конторками несколько клиентов заполняли бумаги и подписывали векселя. Еще один клиент, в котором не без труда можно было узнать Курочкина, беседовал со служащим банка. Рядом с окошечком кассира, которому предстояло выдать 50 тысяч рублей, сосредоточенно работали четверо мускулистых служащих. Джуранский прятался за колонной. Пробило четверть одиннадцатого. Клиенты и служащие не покидали мест. Нетерпение возрастало. Минутная стрелка настенных часов показала двадцать минут одиннадцатого. Открылась массивная дверь, пропуская даму в серой пелерине и меховой шапочке. Лицо ее скрывала густая вуаль. Ни один служащий или посетитель не обратил на нее внимания. Мужчины, опустив глаза, занимались деловыми бумагами. Даму это насторожило. Прошло больше минуты, а она так и стояла на пороге операционного зала. Один из клиентов встал из-за конторки, подошел к служащему и принялся усердно с ним беседовать, перебирая бумаги. Другой продолжал писать. Решившись, дама пошла к кассиру. Услужливый господин привстал и улыбнулся. «Добрый день!» «Чего изволите?» — спросил он, вцепившись в край столика. В окошечко просунули чек с подписью Санже. «У меня заказаны деньги на сегодня». «Сию минутку-с». Приняв чек, кассир записал его в учетную книгу, проверил номер по книге выдачи и сделал пометку в карточке клиентского счета. Дама следила за манипуляциями. Вчера в этом окошечке сидел другой господин, и она почти уговорила его выдать всю сумму. Кассир удалился, очевидно, чтобы получить разрешение. Но вернувшись, заявил, что такую наличность банк может подготовить только к завтрашнему дню. Кассир убрал бумажку в папку выданных сумм и вытащил из-под стола пачку ассигнаций. Вскоре перед ним выросла горка из пятидесяти упаковок. Он пересчитал. отщелкивая каждую пачку и, убедившись, что сумма сложена правильно, пододвинул к даме. Раскрыв объемную сумочку, она скинула в нее пачки. «Благодарю вас», — сказала она волнующим голосом. Замок щелкнул. С разных сторон к ней придвинулись господа, которые изображали клиентов, а за стеклом вместо кассира появились рослые клерки. «В чем дело?» спросила дама пытаясь освободить руки но было поздно ее держали крепко за локти и запястья что вы делаете мне больно закричала она курочкин взял сумочку и передал настоящему банковскому служащему по какому праву закричала дама я буду жаловаться а прошу не шуметь госпожа как вас там сказала афанасий «Здесь банк, почтенное заведение. Вы задержаны сыскной полицией». «Это беззаконие. Отпустите немедленно. Как вы со мной обращаетесь?» «Повели», — приказал Курочкин агентам «Покажем птичку Родиону Георгиевичу». Агенты подтолкнули даму. Она уперлась, вдруг охнула и обмякла, повиснув на руках. Без сомнения, женщина потеряла сознание. растерянные агенты смотрели на старшего филера курочкин почесал затылок ах ты не задача ладно кладите на пол и найдите где нибудь на шатыря барышню опустили на мраморные плиты кто то снял пиджак и положил ей под голову на мгновение курочкин отвернулся чтобы посмотреть не идет ли ванзаров никто ничего не успел понять Афанасий увидел ствол крохотного браунинга, инстинктивно отшатнулся, но ощутил сильный удар, от которого упал. Барышня нажала на курок еще раз. Агент согнулся пополам. Третьим выстрелом она ранила в шею еще одного сотрудника. Остальные присели. Агенты пребывали в замешательстве. Она вскочила и побежала, стреляя на ходу, не целясь. Две пули ушли в стекло, на пол посыпался дождь осколков. Ванзаров с Джуранским выскочили со служебной лестницы в зал как раз в тот момент, когда беглянка скрылась за дверью. Оглушенные филеры не двигались. На полу в луже крови корчился один из агентов. Ванзаров знал его в лицо, но не помнил имени. Другой, прислонившись к стойке, зажимал рану в животе. Сам Курочкин, стоя на коленях, держался за разбитое плечо и закусил губу, чтобы не стонать от боли. Банковские служащие с нескрываемым интересом разглядывали последствия боя. Выхватив наган, Джуранский бросился в погоню. Ванзаров его остановил. Не хватало, чтоб Ротмистр перестрелял случайных прохожих. От полного бессилия Мечислав Николаевич выругался по-кавалерийски и закричал на служащего, который застыл над одним из раненых. «Вызвать карету медицинской помощи! Чего смотришь? Шевелись, пристрелю!» Клерк бросился к телефонному аппарату. Такого унижения Ванзаров еще не испытывал. Разгром был полный и бесповоротный. Нельзя было убирать с улицы филерский пост. Но ведь расчет был разумный. Подъезжая к банку Медоварова, могла заметить филеров и проехать мимо. И ведь, кажется, взяли, уже была в селках. И вдруг такое. Кладнокровие надо иметь особенное, чтобы перестрелять лучших агентов, как куропаток. «Это моя вина!» — сокрушался Джуранский. «Нельзя было уходить! Так бы хоть пристрелил эту гатину А то ведь у наших даже револьверов не было! Нечего сказать! Перестраховались на всякий случай!» Нужно найти выход из полного тупика. Выход есть. Выход всегда есть. Его надо только увидеть. Даже в такой ситуации он должен быть. То, что пришло Ванзарову на ум, было не только нелогичным, безумным, но и просто опасным экспериментом. Он в этом честно мне сознался, но тогда это был единственный выход, и другого не осталось. В банковском зале появились санитары с носилками. Ротмистр поплелся за ними, Ванзаров его окликнул. «Здесь мы ничем помочь не сможем, не будем терять время». «А как же Курочкин?» Нашей помощью Афанасию будет арест Медоваровой. Каким образом? Где ее теперь искать? Есть один шанс. Совсем призрачный, сказал Ванзаров. Надо его испытать на прочность. За мной, ротмистер, аллюром!